Глава третья. Покой? Не, не слыхали. Вернувшись в замок, обнаружили, что наш коридорчик уже заняли. Благо стол со стульями, хозяйственная и не в меру сильная Элен, все это время, не напрягаясь, таскала в рюкзаке, а постельные принадлежности теперь имелись едва ли не в каждом коридоре катакомб. Учитывая подросший уровень наших пэтов, мы могли углубиться подальше от входа. Что решили и сделать? Я за едой, произнесла Анна. Поищите пока для нас место. Э, как ты к нам пройдёшь? забеспокоился Стив. Думаешь, они смогут меня задержать? А она кивнула в сторону мобов пятого уровня с удвоенными и утроенными рейтами. «В крайнем случае, Арчи нас всех реанимирует и заодно убьет всех, кого я за собой притащу». «А это не больно?» – взглянув на меня, забеспокоилась сердобольная Алька. «Нет», – улыбнулся ей я, – «теперь уже не больно, но чтобы сжечь мобов, я или кто-то другой должен сначала умереть». И Витт даже не соврал. Не отрицаю, первые пара смертей в роли Феникса напоминали ад наяву. Но после изучения восстать из пепла, процедура больше не вызывала дискомфорта. Перерождение давалось легко, в отличие от смерти в лапах монстров. «Паровозик подточит мои жизненные силы, пока я буду бежать», – бесстрашно усмехнулась Элен. «Так что ждите мой трупик, оформлю все в лучшем виде». «Вот так мы и перестаем ценить жизнь. С легкостью умираем сами, с легкостью отнимаем жизнь у других. Что будет с теми, кто после этого вернется в реал, даже думать страшно. Миллионы маньяков. Но это не дает мне права отказаться от затеи и помешать оцифровке игроков. Игры существовали и прежде, а наплыва убийства в реале не было. Правда, люди не находились в вертмирах так долго. Хотя...» Неизвестно, какими они будут на выходе. Может, осознание того, что это уже не игра, вернёт людям правильное отношение к вечным ценностям. Элено летело, и только мы с ребятами собрались углубиться в катакомбы, как прилетел приват от Крио. Арчим, я тут в настройках своего клана покопалась. Отменила возможность объявлять небожителям войну, иначе слив враждебных игроков не принесёт желаемого результата. Ну надо же, от неё порой реальная польза есть. Спасибо за информацию, ответил я, и мы пошли искать место для ночлега. Выпустили петов, бафнулись и потопали вперёд. Через некоторые залы пришлось пробиваться, очищая себе проход. Некоторые частично или полностью были опустошены сокланами и их петами. Давайте не слишком далеко забираться произнёс Солечка, как только мы достигли первого зала с семиуровневыми монстрами. Нам ещё сюда после смерти возвращаться. Чем плохой коридорчик? Он прихватил матрас и вытащил его к автобаферу в развилке. Так мы по этому мешать не будем, а опыт идти будет, пояснил он и плюхнулся на свой матрас. А в чём проблема? Схема уже продумана. Беззаботно пожал плечами Шон, но тоже перетащил одну из свободных лежанок. Остальные последовали его примеру. "Баф, у входа и побежим, а тут уж дело за тобой". Барин взглянул на меня. "Вообще-то я спать буду", буркнул я, устраиваясь на матрасе. "И это не эгоизм, просто знаю, так и будет". Бирт вернулся спустя 3 часа. Ждать столько у меня попросту не хватит сил. Я пока Раулю предложил берт. После посещения Риала такое ощущение, будто с курорта вернулся, спать совершенно не хочется. О'кей, тогда после возвращения встречаемся в первом зале Катакомб, произнёс Ваня, обращаясь к нашим старичкам, разом опнувшим десятый уровень. Как будем готовы бежать, отпишемся в чат, а Берт тем временем разбудит торча. Ребята, в миг переключились на обсуждение завтрашнего массового захода на прокачку силы и скорости атак. А я закопался в настройке клана, пока не забыл. Семь объявлений войны уже имелось, и отказаться от них возможности я не нашёл. Зато обнаружил упомянутый криозапрет на объявления нашему клану войны. Стоило его активировать, как имевшиеся авары исчезли из списка. Вот и чудненько прислушался к тому, что обсуждали ребята. В итоге было решено дать задачу офицерам прогнать всех десяти уровневых через мобов у стен замка до пяти утра, чтобы к восьми все воскресли и были в полном сборе. Ваня, Кира, Солич, Стив и Шон довели информацию до сведения всех офицеров. Алика продублировала текст сообщения для состоящих в резерве, и вдруг девчонка вскинула на меня взгляд арчи, а ведь таким образом на высокоуровневых паровозах можно наших танков и отмороженных прокачать. Я вздохнул. Можно, но, блин, где это видно? Сокланы сидят на попах, а клан-лидер таскает паровозик и качает всё это стадо. С другой стороны, они избрали не самый лёгкий путь для себя. Так почему бы не помочь? Заодно и сам покачаюсь с ними. Ты не думай, мы можем помочь попорозить. Невинно глядя на меня своими огромными зелёными глазищами, девчонка ещё и ресничками захлопала. Так и подмывала сказать: "Не старайся, я не солич, на меня не подействует". Элен бежит, привлёк внимание всех подскочивший со своего места Стив. Глянул в чаты, в клановом Внимание, бегу с паровозом. Моих мобов не трогать. Кто не просчёт это, я не виновата. В групповом. Ждите, уже в пути. Пришлось и мне тоже подниматься. Встаньте в сторонку, попросил я, и ребята беспрекословно подчинились открыл карту, отслеживая продвижение Элен. Ещё четверть пути, а у неё жизни уже меньше половины. И это несмотря на наличие баффа и мигающей иконки эликсика жизни. Даже страшно представить, сколько она сюда мобов припоровозит. И ещё минуты через 4 она влетела в ближайший к нам зал, балансируя уже на последних каплях жизни. Я охильнул ее, поделившись одной пятой здоровья, что позволило женщине дотащить монстров до нашей лежки, где она благополучно и скончалась под натиском тянущихся за ней нескончаемым потоком мобов. Активировал скилл Феникса, воскрешая боевую подругу. Вспышка. Краткий миг пребывания в ничто. Хруст взламываемой скорлупы. Лоэня тут же очутился рядом и принялся отталкивая в сторону трупы монстров, собирать оставленный мною пепел. Солич метнулся, утид заваливших весь пол мобов. За раз подняли примерно процентов по 10. В принципе, круто, хоть какая-то очевидная польза от этого странного персонажа. А хороший способ прокачки. Шустро вытаскивая из рюкзака стул и выставляя на него еду, усмехнулась наша Камикадзе. Может, так и делать? Несколько человек тащат паровозы, умирая у твоих ног. Ты нас воскрешаешь, заодно убивая мобов. Как вариант, это предложение мне понравилось больше, нежели я собираю мобов и под их натиском умираю, убивая их и прокачивая праздную публику. Во-первых, так можно собирать большее количество монстров. Во-вторых, авторитет клан-лидера не пострадает. Но дальше думать о чем-либо не было сил. Желудок, кажется, начал переваривать сам себя, а глаза подло закрывались. «Прошу за стол», – произнесла Элен жестом фокусника, доставая из рюкзака один за другим десяток стульев. «Монстр, а не женщина». Пока еле-почти не говорили. Кто-то просто слишком устал, кто-то волновался из-за предстоящей попытки убиться о мобов. Судя по статистике клана на данный момент, едва ли не десятая часть успела оцифроваться. Эмоции по этому поводу испытывали с игроками самые разнообразные: шок, истерики, радость, растерянность. А как там? Глядя на Берта, поинтересовался Ваня, тут же пояснив Самый слове в реале. Помнишь, как село подключение и вирт? Как-то невесело усмехнулся Светлаухий. Я вот ничего особенного не припоминаю. Оптикающее тело, гелиообразный ложемент, покалывание нервных окончаний в момент активации взаимодействия с вирт-капсулой. Мягкое прикосновение трубок жизнеобеспечения, включая всевозможные катетеры для ввода питательных смесей и вывода результата жизнедеятельности организма. Но это практически неощутимо происходило, доставляя больше моральный, нежели физический дискомфорт. Что же так напрягло Берта? «Так вот, все это из тебя вытаскивают», – продолжил парень. Дают принять душ, хотя тело и так чистое, но приятно. Да, есть не разрешается. Пить можно. Я на кофе присел, пока в ушах не забулькало. Есть возможность связаться по телефону с родными, войти в интернет, но сообщение оставить не удаётся. Только почитать, посмотреть что-то, а потом опять мучения под названием подключение. Хм, мучения. Видимо, убила капсулы хорошие, хотя это не мудрено при его-то деньгах. Одно непонятно, нафиг ему нужен был я? Ну да хрен с ним спать. С этой мыслью я и поднялся из-за стола, пожелав ребятам удачи. — Да уж, подключение — то еще удовольствие, — продолжил разговор Шон. — А что в инете интересного? — Ничего, совсем, словно в информационной блокаде находишься развёл руками Берд. А может, так и есть, вклинился в разговор Ваня. Вы допроверю, если получится. Что именно получится, он не уточнил, то ли выйти, то ли проверить. Надо как-то помочь оцифровавшимся, смотря на меня произнесла Кира, отвлекая товарищей от явно неприятной для неё темы. Подумаем об этом завтра. Буркнул я и провалился в царство грез. Кажется, едва закрыл глаза, а меня кто-то уже трясет за плечи, раз за разом повторяя. «А не иду, Тарчи, вставай! Алло, слышишь? А не иду, Тарчи, вставай!» Что такое три часа сна после двух с лишним суток бодрствования? «Ничто!» А если при этом требуется сосредоточиться и что-то сделать, то это просто-напросто катастрофа. Берт, как и обещал, все же умудрился поднять меня с лежанки. Вот только мозг упорно не желал просыпаться. Перед глазами все плыло, звуки доносились словно сквозь толщу воды и никак не удавалось понять, что происходит и чего вообще от меня хотят. И тут в наш коридорчик валились явно в тряпки пьянющие Шон и Ванька, откровенно висящие на Соличе. Следом вбежала заплаканная Алька, вмиг спрятавшаяся за наши спины. А потом зал заволокло катакомбовскими мобами, и я заметил упавших неподалеку Элен и Стива. «Не тормози, глотай!» Солич сунул мне в руки какой-то бутылёк, и я послушно его выхлебал. Вкус клубничного мороженого ударил по вкусовым рецепторам. Мысли мгновенно прояснились, и я сконцентрировался на желании воскресить погибших товарищей. Вспышка. Ничто. Скрежет и треск рассыпающейся скорлупы. И что это было? спрашиваю, обращаясь к Соличу. А то, что все считая уже оцифрованы. Мы теперь с тобой навеки, брат рабосил мне на ухо Ваня, и тут же повис на мне всей своей нелегковесной тушей, от чего я едва не упал. Жесть. Только и смог выдать я, что все Ваня и Алька и пьяно хихикая перечислял шон, но получив от отца увесистую оплюху, заткнулся. «Неизвестно, что со мной и Дорном, но семь из десяти – это слишком много. И ладно шо, но он мечтал об этом, но Ванька, Солич и Аля... Но как так-то? По статистике небожителей и Орлов выходило не больше десяти процентов, а у нас в группе в итоге все девяносто будет. И это после того, как мы собрались бороться с оцифровкой игроков?» «Извини, Биг Босс», – пробасил Гном, – «мы это делаем». Без тебя обмывали. И, млядь, угораздило меня гнома себе взять. Как дальше жить с такой харей? Да уж, странно, что Солич трезвый. Или это потому, что он Альку все это время утешал. Зато теперь Стив точно не сможет ничего сказать относительно союза этой парочки. Но лучше бы они воссоединились в реалии. «Теперь нам нельзя умирать», — произнес легкий на помине Стив. Я лишь не понимающий уставился на товарища. Тот подхватил висящего на мне Ваню и потащил к ближайшему матрасу на ходу бормоча: "Мы не можем бросить детей. Капсула Лены была пуста, а тело Стаса на месте, но он упорно не появляется". всхлипнула Елена, и до меня с опозданием дошло, что она впервые во всеуслышание назвала реальные имена детей. В общем, решили уходить следом. Саша Женщина взглянула на мужа, обняла дочь и взахлёб разгадалась. Сын всё сам решил, дочери выбора не дали. Что нам теперь в том реали делать? Поручил распродать имущество, вывести средства со счетов сюда. Закончил вместо жены наш политик. Так что нам надо выживать любыми правдами и неправдами. Я тоже с вами решил остаться, поразил меня солич. Неужели из-за Алики «Не пожалеет ли? Любовь – это очень уж скользкий предмет. Она вроде есть, а потом ее нет. Вот только разоцифроваться уже не удастся. Надо будет тет-а-тет -тет потом с дружком пошептаться. Может, удастся вразумить?» «Зашибись. Мне не выйти. Дорн осознанно оцифровывается. Еще и эти четверо. В итоге у нас только Берта останется из, в прямом смысле слова, живых людей». Какая-то удручающая статистика. Не опоздали ли мы с попытками помешать оцифровке остальных? Только в нашей группе подтверждено уже 30%. И ведь это моя вина, если бы не квест и медленная прокачка. Ты ни в чем не виноват, произнес Солич, то ли вновь угадав мои мысли, то ли я их нечаянно озвучил. Мы все равно старались бы выжить, чтобы не нарваться на штраф, хлютнула носом Алька. Она права. Хрипло подтвердил, сжимающий в бесильной злобе кулаки Стив. Надо как-то жить дальше, тихо произнесла Кира, для себя, для других. А вот только их слова не утешили, и чувство вины никуда не ушло. Что мы можем сделать сейчас? вклинился в разговор Дорн. Прокачаться? Нет. Мы должны облететь все печатные локации и получить там доступные нам по уровням достижения. А для этого нужно составить план маршрута, задумчиво пробормотал Стив. Стол в мик оказался расчищен, и на нём не весть откуда появилась горизонтальная проекция карты с открытыми для нашего клана локациями. Пока их было не так уж много. После завершения торгов станет на 22 больше. Вычёркиваем уже освоенные игроками восемь регионов. Подключите свои карты, чтобы объединить все имеющиеся у нас сведения, продолжил политик. В настройках мини-карты есть функция поделиться. Кхм, а я не знал и тупо использовал её как компас, ставя себе целевые точки на основной карте. Удивил Стив, что тут скажешь? И не подумаешь, что в прошлом он не задрот. Вскоре карта оказалась полностью активна практически на треть западной части нашего континента. Круто! К тому моменту, как план наших перемещений был готов, до окончания торгов осталось еще около пяти часов. Вспомнилось, что надо изменить настройки замка и имеющихся клан-холов, дав возможность сокланам, а по возможности и со-али воскрешаться в наших объектах недвижимости. Все равно перекачиваться сейчас нам не стоит, иначе как минимум в ближайших трех локациях мы потеряем шанс на получение достижения гроза монстров и лагерь бы свернуть, чтобы понапрасну ресурсы не жрал. Тем временем упившиеся в дрова Ванька и Шон за компанию с зареванной Алькой уже сладко посапывали. Кира, Дорн и Солич вовсю клевали носом. Посетившие Реалберт, Стив и Элен лучились энергией и жаждой действия, ну а меня штырило от эликсира бодрости». Засыпашек до окончания аукциона отправили спать на верх выделенные им комнаты, а мы с ребятами разбрелись по своим делам. Холтинская квестовая лока встретила меня толпой народа. Не тысячи, конечно, но пара сотен точно. Присмотрелся к значкам. Вроде бы наших никого не было. Собрался уже сворачивать лагерь, как замегал приват. Арчи, не убирай, пожалуйста, лагерь, писала Крио. Ну надо же, она умеет говорить "пожалуйста". Это что, её орлы? Я сфокусировал зрение и рассмотрел помимо незнакомой эмблемы ещё и название клана. Точно. Ну да, я же их значка ещё не видел. Почему ты не отправила их вскоре на прокачиваться? В теории это не моё дело, но, коль уж решили бороться с массовой оцифровкой, то начинать стоит с собственного альянса, хотя чья бы корова мычала. В группе 9 из 10 я оцифрована. Ещё несколько из моих ребят тоже. Те, кто бьют квест, решили, что лучше так, чем возвращаться в реал. У нас таких много. Старшие прокачиваются под головорезов, малышня набивает квест. За аренду лагеря я тебе буду по-прежнему передавать 10%. Про продажу помню, первое предложение соличу. О'кей, это свалса я и улетел в Артонский Кланхолл. И лишь оказавшись там, расслабился, пустив на лицо довольную ухмылку. 10% и приоритет в покупке это нам очень на руку. А их решение остаться здесь понять можно. Крио об этом так ни разу и не заикнулось. Но благодаря Ване я в общих чертах знал о жизни большинства из орлят. Приютские дети, лишенные родни, поддержки и без лишнего оптимизма, смотрящие в будущее. Может, они и правы, здесь им лучше. Вопрос лишь в том, как долго это лучше продлиться. Облет имеющихся кланхолов занял не так и много времени, осталось еще четыре часа до окончания торгов, а действие эликсира бодрости закончится аж в полночь, и я превращусь в овощ. Вечером придется прокачивать достижения и заодно делать настройки в новых двадцати двух кланхолах, плюс потом облететь все открывшиеся регионы и скупить там недвижимость. Нет уж, последним пусть рулит Солеч, а Дорна с Кирой ему в помощь. А я наконец-то буду спать. За почти трое суток 3 часа сна это форменное издевательство.